Глава одиннадцатая. Волшебная цистерна. Мальчик с изочкой покачались на гнущихся досках тротуара и побежали мимо макаронного цеха к кондитерской фабрике. От угла, где стояла фабрика, из ее низких, распахнутых во всю ширь окон, в обе стороны изливалась неописуемая словами «мятная и розовая», Карамельное благоухание. Под окном шныряли какие-то подростки, и мальчик придержал язычку. — Подождем, скоро уйдут. Ждали недолго, подростки и впрямь ушли. — А мы туда зачем? — не поспевая за мальчиком, спросила она. — Сейчас поймешь. Взявшись за руки, они встали напротив створки крайнего окна, затянутого тонкой черной сеткой. Она свободно просматривалась насквозь. Внутри к оконной стене прилегал обитый блестящим железом стол. На нем лежали прозрачно-зеленые кучки леденцов и окутанный сладким паром ком желтоватого теста в шоколадных разводах. Две женщины в белых колпаках и халатах, молодая и постарше, несуетливо двигались с какой-то посудой между столом и массивной печью. Старшая увидела детей и остановилась. «Дуняш, смотри, опять тот красавчик!» «Рыжий-то!» — откликнулась напарница. «Да не один, с девушкой!» Женщины отодвинули сетку и высунулись в окно, безостенчиво разглядывая изочку с мальчиком. Молодая восхищенно щелкнула языком. «Ишь, какую кралю себе урвал! Вы, детки, цыгане, что ли?» Мальчик серьезно кивнул. — В жизни не видела среди цыган таких синеглазых, — заметила старшая. — И рыжих тоже, — засмеялась вторая. Загребла рукой со стола пригоршню леденцов и протянула гостю. — На, огонек, возьми! — Не, -е -е — мотнул он головой, — мне б как вчера. — От теста отсеки? — поняла старшая. Молодая Дуняша подала мальчику кусок карамельной массы в пропитанной жиром бумаге. Мальчик перекидывал горячую лепешку с руки на руку. Шурша бумагой, она смачно шлепалась о ладони и на всю улицу пахла сладкой радостью. Он загибал бумагу, дул на лепешку и давал откусить изочки, потом откусывал сам. Они шли по очереди, кусая обжигающее тесто в шоколадных разводах. Вязкая карамель жарко облепляла зубы приторной, чуть подкисленной смолкой, и не было на свете ничего вкуснее и слаще. — Мы попрошайничали? — Кто тебе сказал? — Мы просто понравились конфетницам. — А теперь куда идем? Вон, мальчик показал на строящееся неподалеку здание. Там второй этаж добавляют для конторы. В ней будут сидеть начальники, которые выписывают рабочим зарплату. На площадке перед зданием кипела работа. Дяденьки в свернутых из газет треуголках крутили палками глинистую смесь в круглых чанах и с грохотом подтягивали их крыши на веревках по дощатой дорожке с перильцами, тяжелые ящики с кирпичами. «Как докеры на пристани!» строители кричали «Майна, Вира! Вира, Майна!» «Не погонит нас отсюда!» струхнула Изочка. «Они меня знают!» гордо выпрямился мальчик. «Я помогаю им и даже обедаю с ними!» «Подружку привел!» приветливо махнул рукой один из дяденек в выцветшей голубой майке. Второй, толкая полную кирпичей тележку, улыбнулся. «Отстать себе выбру, постреляно. Возле крыльца стояли две громадные цистерны с водой. Мальчик забрался на одну. Вода в ней оказалась чистая. Спросил у строителя с тележкой. «Можно?» «Можно, — разрешил тот. Утром привезли. Мы из другой воду берем». «Река студеная, а в бочке хорошо». «Я часто здесь купаюсь», — объяснил Изочке мальчик. «Солнца сегодня много, вода теплая». «Я не умею плавать. Не утонешь, лестница есть, и я держать тебя буду». Изочка подумала, что Мария не позволила бы ей купаться ни в реке, ни в цистерне. После того, как Изочка нашла возле совхозного огорода гномика аборта подпольного, Мама запретила бегать на протоку. Но если ничего не рассказывать о сегодняшнем дне, это же не вранье, это просто молчание. Мальчик мгновенно стянул рубашку, штаны и прыгнул в воду. «Иди сюда!» — позвала эхо изнутри его голосом. По разгоряченному телу хлестнул холод. «Не студено, но вовсе не тепло» а руки мальчика и в воде были теплыми. Он едва успел поймать язычку, когда она бултыхнулась без предупреждения, подняв тучу брызг и упрекнул. Зачем сразу сиганула? Ушибиться могла. По лестнице надо было спуститься. Пахло ржавчиной, тиной и дождем. Голоса и звуки отскакивали от замшелых стен и упруго раскатывались в ливневой свежести воздуха. Взволнованная отчетливость дыхания, стук капель, выгнутые стены в бородавчатых наростах то ли цемента, то ли какого-то металлического лишая — все носило отпечаток смутной тайны и отдаленного от земли мира. Изочка бы не удивилась, если б внезапно из воды в темном конце цистерны вылезла голова неведомого водяного зверя или плеснул русалочий хвост. А железная лесенка с ближнего края поднималась прямо в ярко-голубое круглое небо. Из небесного круга летел вниз пыля и танцуя солнечный поток. В ослепительном сквозном столбе бесконечно что-то создавалось, менялось, умирало и рождалось вновь. Изочка ощутила щекотное движение живого солнца. Сияющий стол просеивался и пропадал в воде но на дне вспыхивали, покачивая серебя, осколки янтарного света. «Здорово, правда?» — прошептал мальчик. Изочка еще не ответила, а эхо поспешило насмешливо подтвердить. «Да, да, да...» «Здорово!» — пибила она и дразнилку эхо, как в море, где лежат янтарные камни. «Я видел янтарь!» — кивнул мальчик. Это каменная смола, в нем застревают мухи. Я много драгоценностей видел. Я знаю сапфир, синий камень, он самый красивый. У тебя глаза, как сапфир. Мальчик нежно поддерживал Изочку за пояс, трепеща в глубине ногами. Белые блики плясали на его медных, потемневших от воды волосах. Легкая дрожь передавалась Изочкиному телу, Оно не тонуло, чувствовало воду, как воздух, и слушалось мальчика. Мокрое солнце заглядывало Изочке в глаза пытливо, тревожно, словно хотела спросить о чем-то, и не решалось. Они смотрели друг на друга долго, несколько секунд, а может, часов. «Где ты живешь?» — первой спросила Изочка. «В таборе». «Ты же там была». «Вы, что ли, все время в палатках живете?» — удивилась она. «Ну да, в шатрах. А когда станет холодно?» «Полетим за теплом, как птицы», — засмеялся мальчик. «Мы уже на той неделе поплывем пароходом в усть а оттуда дальше, не знаю куда. Наш старший на Кавказ хочет». «Кавказ — город?» — мальчик пожал плечами. «Там горы большие». «А Иркутск?» — вспомнила Изочка название места, где, по словам тети Зины, гуляет в ожидании самолета, тугарин-змей. «Иркутск город. Мы были в Иркутске в прошлом году. Еще есть уржум. Такого не знаю. А когда ты опять приедешь сюда?» «Может, совсем не приеду. Может, да. Будет новое лето, тогда узнаем». Мы приехали в Якутск в начале июня. Здесь живет один человек, большой начальник на пристани. Он друг Дайе, матери моей. Дайе — мать по нашински К этому человеку иногда возвращаемся. Он любит ее, хотя он русский. Зовет вместе жить. У него дом свой. Дайе тоже любит его. Но еще больше она любит табор и дорогу. «А где ты учишься? В каком классе?» «Должен в третьем. Но захочу — учусь, не захочу — не учусь», — улыбнулся мальчик. Изочка удивилась. «Разве можно не учиться?» «Впрочем, мальчик был особенный. И жизнь цыган особенная. Наверное, цыганским детям разрешено не учиться». «Я книжки люблю читать», — продолжал мальчик. Дай мне их покупает или берет у кого-нибудь. Со спросом? Конечно, прочту и обратно отдает, если табр еще не снялся. Как тебя зовут? Басиль. А тебя? Изочка. Изочка, повторил он нежно. Это маленькое имя, а по-взрослому? Изольда. Папа Хаем назвал меня так «по опере». «Почему?» «По опере». «Опера» — такой спектакль в театре, где все поют вместо разговора. Папа любил оперу про Тристана и принцессу Изольду. «Тристан — жених принцессы?» «Ну да, они оба умерли». «И мой папа тоже». Басиль вздохнул. «Жалко». Те, кто умирает, уходят в Вальхаллу. Это что? Лесная страна на небе, где растут яблоки. Знаю, только она немножко не так называется. А как? Забыл. Поиграй на дудочке. Ты красиво играешь. Это не дудочка. Называется свирель. Мальчик велел держаться за лесенку. Сам забрался наверх и тотчас вернулся со свирелью. Она сначала чирикнула резко, сметенно, как вспугнутая птица, потом запела. Песня выровнялась, поплыла поверх воды в воздух невидимыми волнами, кудрявыми барашками и завитками. Музыка не была грустной или веселой, она была летучей. Музыка прикасалась к девочке и мальчику звуками-перьями, обнимала мягким крылом, поднимала к небесному кругу. Крылатый напев кружил их в потоках жидкого янтаря, хотя они не двигались с места. Изочка переживала настоящее чудо. Она перестала верить, что за пределами этого волшебного мира существует огромная непостижимая страна, пыльный город с пыльными улицами и общежитие на Первой колхозной. Ой, то есть по новому названию красного командира Карла Байкалова. Карл у Клары украл кораллы, мальчик солнца украл у Изочки сердце. Мария, прости за ложь молчания и кражу хлеба. Гибкие пальцы плясали на свирели. Чуткие пальцы ласкали вертикаль разбуженных звуков умело и нежно. Эхо красиво удлиняло жаворонковую песнь, рея кудрявым хвостиком после каждого завитка. Потом мальчик снова залез в небо и убрал свирель, чтобы не намокло. Плавали и плескались до тех пор, пока губы не стали цвета выленившей майки строителя который назвал Изочку подружкой Басиля. Заметив, что у нее зуб на зуб не попадает, Басиль сказал «Все!». Они вышли на землю, и сказочный мир сразу прикинулся обыкновенной цистерной.